«Козочка наша! Прелесть!» Стоит коза на колу, под грушей блаженствует, Узкие глазки щурит, дремлет, млеет, пожевывает, Молоко набирает, бурое вымя наливает, До копытцев опускает. Не коза, прелесть!» Когда перед вечером я отыскиваю за пропавшую индюшку, Меня тянет зайти на тихую пристань, Навестить прибытков. Господи, козу дает! И я взираю из отдаления. Стоит коза, не шелохнется, Понимает, что великое совершается, Жует, пожевывает, глазки в блаженстве жмурит.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 Глотают слюни, и слышится, как бурчит у кого-то, У козыли или у голоногих. А неподалечку стоит на колу капитал. Спасение и надежда — это выкормок прелести. Козёл-великан, стриженный, сизый, крутобокий, И сударь, и бубик вместе. Все по округе знают, как выхаживали козла, как его холостили, и сколько теперь в нём сало, и когда будут козла резать. Вот это счастье! Знают, и все завидуют. Когда в школьном союзе муку делили, до да золотника вешали. Не додали учительниц прибытки. Ну, что там спорить? У вас же козёл имеется, такое счастье. Так семнадцать золотников и сгибли. Когда я встречаю Марин Семёновну в глубокой балке за кутюками, мы всегда говорим про бубика. А как ваш бубик?